Глава 54 Регина. Арий, я не просто девушка, которая случайно попалась Станисласу в другом мире. И он на спор привел ее в свой мир. Реджи, ты абсолютно не случайная девушка. Ты специально для меня девушка. И опять полез меня лапать. Вот ведь я с ним о серьезных вещах пытаюсь разговаривать. А он отвлекает, настойчиво так отвлекает. В общем, к разговору мы вернулись не сразу, а когда за окном уже начало светать. Волнуясь и сбиваясь, я рассказала Арию все, что узнала из книг, о своей семье и о себе. Он не перебивал, только хмурил брови и задумчиво слушал, иногда кивая, будто подтверждал мои слова. Завершив рассказ, я уныло произнесла слова, от которых мне хотелось плакать. Но я должна была их сказать. Произнести приговор нашим так и не начавшимся отношениям. В общем, мы с тобой не сможем быть вместе. Арий озадаченно наморщил лоб и уточнил. Реджи, я не понял. Так ты хочешь выйти за меня замуж или нет? Я вскинула на него глаза. Хочу, конечно, но я не могу. Потому что никогда не смогу... «Глупости это все!» – перебил этот толстокожий тип. «Главное, что ты согласна, дай руку!» Как фокусник извлек откуда-то массивный браслет, сплетенный из тонких пластин в причудливый узор, и ловко надел на мое запястье. После чего снова сладко куснул меня, только теперь в шею сзади. И сразу же открыл портал. И свалил в него, заявив, что ему надо отлучиться на некоторое время. А пока его нет, за мной присмотрит Станислас. И хоть бы слово про браслет сказал, хоть намекнул бы. Нет, молча смылся. А мне теперь ходить и мучиться сомнениями. Это то, что я думаю или нет? После его ухода я долго лежала, размышляя о произошедшем. И когда солнце уже вовсю заливало окна, оранжевыми лучами взяла и заснула. В волшебном мире, где в небе летают сильные и гордые драконы, а по земле ходят смелые люди, жила-была прекрасная принцесса. Она жила с мамой и папой в красивом большом замке. И была очень счастлива. В этой сказочной стране всегда было лето и тепло. А на небе жили сразу два солнца, которые менялись местами. Когда одно из них уставало и возвращалось в свой домик, чтобы отдохнуть. «Мамочка!» – звучит детский голосок. «А как называется эта волшебная страна?» Женщина грустно улыбается. «У этого мира очень красивое имя». Я распахнула глаза и подскочила на кровати, мгновенно вынырнув из сновидения. Сердце колотилось, норовя выпрыгнуть из груди. Счастливо рассмеялась и, широко расставив руки, рухнула обратно на кровать. Я всё вспомнила. Где-то в этом мире. Гарольдис долго вел Ренату по глухим длинным коридорам с низкими потолками. Иногда они поднимались по лестницам со стертыми от времени каменными ступенями, И с колотыми в трещинах перилами. Затем снова спускались, проходили через огромные сумеречные залы. Чистенно терялись где-то в темноте, гнездящейся вокруг идущих мужчины и женщины. «Где мы, гар?» В шепоте Ренаты звучала тревога. Мужчина крепче сжал ее ладонь. В полмраке очередного огромного зала Рената хорошо видела его радостную улыбку. «Потерпи». Скоро все узнаешь. Мы немножко промахнулись с выходом в наш мир. Хотя... Он ненадолго замолчал. Возможно, так и было задумано. И нам просто помогли выйти там, где нас ждут. Рената испуганно вздохнула. Гар, кто нас может ждать? Никто не может знать, что мы должны прийти. Мужчина весело хмыкнул. нати, кто-то ведь спланировал целую комбинацию. чтобы увезти Регину с земли. Значит, и наше с тобой появление могли предугадать. Или даже запланировать и просчитать, когда и где мы выйдем из последнего перехода. Но, судя по месту, где мы сейчас находимся, я не сильно ошибаюсь в своих предположениях. «Ты всегда был умным мальчиком, Гарольдис!» Низкий голос гулко отразился от каменных стен, прокатившись по темному залу. Далеко впереди вспыхнул яркий прямоугольник света. Будто распахнулась дверь, и тот же голос позвал: "И долго вы будете стоять, мальчик мой, мне не терпится тебя обнять и поприветствовать твою спутницу". Они вышли в большой зал с высокими окнами, щедро залитый светом двух солнц, стоявших на небе по отдаль друг от друга. Из кресла навстречу им поднялся старик с белыми, как снег, волосами в черном плаще, скрепленным у горла фибулой с крупным красным камнем. «Мой мальчик!» Мужчины крепко обнялись. «Рената, позволь представить тебе моего деда, великого князя тамилара Даниланиса!» Старик шагнул вперед и склонился в низком поклоне. «С возвращением, королева!» Мир давно ждет, и сегодня два солнца встретились на небе, приветствуя твое появление. Регина Я потрогала браслет Ария под тканью длинного рукава и поймала задумчивый взгляд Станисласа. «Ну что, ящерка, как тебе этот домик?» «Он широко повел рукой, приглашая ценить». Чудесный, просто изумительный вариантик, который нашел для меня. Сегодня утром мы с девушками вернулись из дворца Арагиса, где отлично провели два дня. Нас уверили, что месть со стороны Яниса нам больше не грозит. Поэтому Дизайрли и Ханни сразу же отправились продолжать участвовать в отборе. А я, решив, что данное мероприятие мне больше не интересно, отправилась с Мариусом на свою полянку упражняться в магии. Тут меня и нашел Станислас. Утомленным голосом сообщил, что ради меня несколько дней стаптывал себе ноги, без устали бегая по выставленным на продажу домам, и сейчас готов представить мне плоды своих трудов. «Пошли, Региночка, посмотришь домик, заценишь, как я ради тебя старался». Дом и правда был прелестный. Белые стены под темной черепичной крышей с забавным флюгером в виде двух целующихся кошечек. Высокие стены и симпатичный мощеный дворик, утопающий в цветах и зелени. Четыре больших хозяйских спальни и три более скромных размеров для слуг. Плюс гостиная, столовая, кухня и несколько кладовых. И расположен домик удачно. на тихой зеленой улочке недалеко от центральной площади. При этом никаких гробовщиков, борделей и прочих непотребств рядом. Да и цену за него попросили вполне разумную. Оформив сделку и получив документы на руки, мы с притемнейшим решили прогуляться по городу. Благо, погода позволяла. Солнышко припекало, но свежий ветерок не давал жаре разгуляться. «Только странное дело...» На небе было сразу два солнца. Два желтых диска висели поодаль друг от друга и будто перемигивались. Мы неспешно брели по сказочным улочкам, похожим на красивое киношное средневековье. Любовались на симпатичные домики с яркими палисадниками, на красочные витрины лавочек и маленьких магазинчиков. В душе царило умиротворение и даже разговаривать не хотелось. Я просто с удовольствием глазела по сторонам, а Станисла смолчал в унисон со мной. На улицах было людно. Туда-сюда основали прохожие, некоторые собирались грубками и оживленно разговаривали. И все улыбались и задирали головы к небу. Невдалеке играла музыка. Хозяева магазинов и лавочек выставляли на улицу вазы с цветами и вешали разноцветные гирлянды на витрины. «Станислас, сегодня какой-то праздник!» Спросила я у своего спутника, когда мимо нас прошло несколько приплясывающих женщин в нарядных одеждах. Он повернулся и, глядя мне в глаза, ответил. «Да, на небе два солнца. Это значит, что королева вернулась. Люди счастливы потому, что теперь все станет как прежде». Сжал мою ладонь в своих... И осторожно, с какой-то странной тоской в голосе спросил, «Реджи, что ты решила? Ты останешься с нами или вернешься на землю?»